Богиня зимы скучала в своих ледяных чертогах. Не радовались снежинки, живописно рассыпанные по ледяному полу. Не веселились снеговики, исполнявшие для нее танец. «Как же скучно!» — вздохнула роскошная беловолосая женщина, поправляя на плечах белоснежное меховое манто. «С последней моей прогулки по мирам, принесшей такой результат, что посмотреть приятно, — Минул уже не один год. Неторопливо подойдя к одному из зеркал, Цасси всмотрелась в свое отражение. Сменила один наряд на другой, сохранив только белый цвет своих одежд, и поправила локон в безупречной прическе. Потом легко повела рукой, и картинка в зеркале изменилась. Темный властелин с нежной улыбкой смотрел на белокурую красавицу в роскошном алом платье с глубоким декольте. А та смеялась и что-то рассказывала разномастной толпе, состоящей вперемешку из гномов, людей, эльфов, дриад, демонов и еще нескольких представителей рас темных. «Хм, о светлых-то в темной цитадели прибавилось», — задумчиво проговорила Цасси. Но надо же, какой занятный эксперимент у меня вышел. Смертную осчастливила. Темный властелин теперь самый любящий и преданный муж. А на темных землях осели несколько групп светлых. Белокурая женщина в валом наряде почувствовала взгляд темного властелина, обернулась и послала ему воздушный поцелуй, игриво подмигнув. после чего что-то сказала своим собеседникам, оставила их и, подойдя к любимому мужу, привычно присела к нему на колени и обвела руками за шею. — Прогуляться, что ли? Сделать кому-нибудь доброе дело? Как раз пришло мое время! — довольно улыбнулась Цасси, наблюдая за результатом своих божественных трудов. «Навещу-ка я снова тот мир, где нашла жену тёмному властелину. Весьма занятный там народец проживает. Может, осчастливлю ещё кого-то, с кем не справилась даже богиня любви? Есть у меня на примете парочка мрачных типов, считающих, что не существует женщин, которых они могли бы полюбить. Богиня зимы, льдов и снегов». мелодично рассмеялась. Зазвенели колокольчиками ледяные подвески на люстре под сводом, подернулись морозными узорами зеркала. «Люблю трудные задачи», — сказала своему отражению Цасси. Подумав, снова изменила свой наряд. Теперь на ней был элегантный брючный костюм, а в руках появилась строгая кожаная сумочка. Притопнув каблуком изящных белых туфель, Богиня поправила воротник своего белоснежного мехового манто и направилась к выходу. от каблучков эхом отозвался в зале, и богиня отправилась в свое традиционное зимнее путешествие по мирам. За стенами ледяных чертогов взвелась вьюга, а когда ветер утих, Цасси уже не было. Пришло ее время, время зимних чудес, Время исполнения самых потаённых и заветных желаний. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.